Глава 5. Реми уже догадывалась, что официальный выезд правителя страны в Южные земли в свете марианских традиций ни капельки не будет похож на тот торжественный кортеж, который сопровождал её отца в аналогичных поездках. Но даже будучи внутренне готовой, она не сумела справиться с изумлением, когда Артан поделился с ней деталями плана. Просто прокатиться туда вдвоём верхом. Первым, что уточнила сломлённая принцесса, было: "А как же охрана?" Моргнув несколько раз с недоумением, Иртан уловил суть вопроса и объяснил, почему не считает это хорошей идеей. С одной стороны, мало кто знает меня в лицо, и простой путник привлечёт меньше внимания, чем какой-то богач, собравший вокруг себя гвардию. Принялся размышлять он. С другой тех, кто в лицо меня всё же знает, Моё явление с охраной чего доброго оскорбит. Как ни странно было подобное объяснение, логика в нём прослеживалась. Конечно, после недавней поездки в НИИЮ снова лезть в седло Рэми совсем не хотела, но Эртан убедил её, что они доберутся за два дня, да и дорога хорошая, да и остановки можно делать часто. В общем, Рэми согласилась и ни капельки не пожалела. По мере продвижения на юг широкие холмистые поля начинали сменяться низкорослыми рощами предгорий. Они совсем не были похожи на дремучие леса её родной страны, где корабельные сосны соседствовали с раскидистыми елями, и у подножия деревьев было так темно, что даже в разгар дня царили глубокие сумерки. Здесь же под кронами было светло и просторно, хотя местами деревья подходили к дороге вплотную, но только с одной стороны. С другой находилась река, которая с высоты гор на границе Мариана и Ниона протекала сквозь всю страну, впадая в море на севере. Эртан весело и живо рассказывала об этой реке многочисленные истории и даже предлагала на обратном пути прокатиться вниз по течению на лодке. В середине дня устроили привал. День стоял жаркий, и незначительная тень от деревьев не очень-то спасала, в отличие от прохлады, которая исходила от реки. «Там недалеко родители Вин живут», — махнул рукой в сторону Эртан. «Мы часто здесь встречались с семьями. Знаю хорошенькое местечко». Они спустились к реке и действительно обнаружили весьма уютную заводь с небольшой пристанью и беседкой. Почуяв близость воды, кони зафыркали, вызвав у Эртана смешок. Он помог Рыми спешиться, а затем начал споро рассёдлывать. Все выдвижения говорили о том, что для него это дело привычное и понятное. Пусть поплавают, прокомментировал он свои действия. А не тут уже бывали, привыкли. Не уплывут? удивилась Реми, наблюдая, как лошади уверенно ступают по берегу. Там дальше течение ледяное. махнул рукой Эртан в ту сторону, откуда начиналась заветь. А здесь сами на голос выйдут, когда дальше отправимся. Кстати, Вдруг вспохватился он: "Я что-то не подумал, прости. Наши в замке чуть ли не каждый день купаются. Если захочешь, когда вернёмся, присоединяйся". Принцессе ни разу в жизни не доводилось купаться в настоящей реке, поэтому она знать не знала, хочет ли приобрести подобный опыт. Вот сидеть на берегу ей очень понравилось. Беседка была построена на причале таким образом, что одним своим краем выходила в плотную к воде Существенное неудобство здесь представляли только комары, которых даже в разгар дня было достаточно. Однако Артан явно был готов к такому повороту. Пошарив под одной из скамеек, он вытащил пучок какой-то засушенной травы и небольшую жаровню. Реми с удивлением наблюдала, как он набирает сухих веток, разводит огонёк и устраивает эту жаровню так, чтобы дымок из неё шёл в беседку. Немного прокоптимся. Весело прокомментировал он: "Затом не покусают". В глазах Хрими блескался чистый восторг. Такой оригинальный способ борьбы с комарами пришёлся ей по вкусу. Столь приятных посиделок на природе в её жизни ещё не бывало. Можно было облакачиваться на бортики беседки и даже перегибаться через них, чтобы любоваться зелёной плоскостью заводи, в которой отражались деревья и небо. Можно было держать кусок хлеба с мясом обеими руками, смеяться и разговаривать между двумя укусами. Можно было сутулиться и болтать ногами, бросаться веточками и кормить уток. Можно было просто молчать, смотреть на воду и не чувствовать себя ни в малейшей степени неловко. Правда, когда она с коленками забравшись на скамью, перегнулась наружу, пытаясь поймать какую-то стрекозу, Эртан вдруг предупредил её со смехом: Осторожнее. Лиса вот так однажды прямо в платье завалилась. Реми даже потрясла бортик, проверяя его устойчивость, после чего удивилась. Да как же это она так? Нужно было очень постараться, чтобы вывалиться за край. По совести, говоря, сговорщическим видом поделился Эртан. Я полагаю, она это сделала нарочно. От вопроса убегала. От какого? распахнула глаза рыми, наивно влетая в его ловушку. Смешливо сощурив глаза, он пояснил: Игра у нас такая была в зеркальные вопросы. Мы тут собирались в кругу и играли. Пояснил он: тянули жребий, кто вытянул, может задать любому присутствующему любой вопрос. Лгать в ответ нельзя. Но тот, кто спрашивает, должен будет потом тоже на этот же вопрос ответить. А дальше по цепочке, пока не надоест. Или вон, как в тот раз, когда Лис вывалилась. Мы тогда все жутко перепугались и бросились её спасать. Так и забыли, что она вопрос-то задала, а сама на него не ответила. В его глазах ясно читалось, что уж кто кто, а он-то заметил и, кажется, даже и сам ответ знал. Самым естественным образом Реми загорелось любопытством. Это про что же ей так не хотелось отвечать? Попробуешь догадаться, подначил Артан. Провокация ожидаемо сработала. Она стала перебирать в голове все возможные варианты, примеряя их к тому, что знала о характере Лис, пока наконец не предположила. Может быть, про страхи? Испугаться вопроса про страхи задумался надверсе её он. А что логично? после чего якобы небрежно уточнил. «А ты бы от такого вопроса стала спасаться по воде?» Выглянув за буртик, Рэми искренне рассмеялась. «Нет, конечно!» Даже фыркнула она от столь нелепого предположения. «Я не скрываю мои страхи». «В самом деле?» Выражение его лица было неприлично веселым. Она скорчила рожицу. «Спросил бы прямо». «Или так страшно, что там первым пунктом брак с тобой?» — поддразнила она и пояснила со вздохом. «Я боюсь давления и насилия, Эртон. Боюсь оказаться в ситуации, где не смогу сопротивляться, отстаивая себя, бороться. Боюсь, что меня сломают», — объяснила она не ему, а в воде. «Боюсь, что моя жизнь будет зависеть не от меня». «Мне кажется». Тихо заметил он, когда она замолчала. «В ней от тебя мало что зависело, разве нет? Получается, твой страх постоянно осуществляется». Она нахмурилась, задумалась, прикусила губу. По-прежнему, глядя на заводь, ответила. «Но, «Ну, во всяком случае, я могла брыкаться и была свободна устраивать столько скандалов, сколько мне захочется». С улыбкой вспомнила она, потом взглянула на него. По правде говоря, в Мариане у меня гораздо больше возможностей брекаться и отстаивать себя. Я больщён. Расмеялся он. Мы будем считать, что нам удалось установить в стране благоприятные условия для жизни свободолюбивых принцесс. Ремира смеялась. Вот уж и же правда. Бросила лукавый взгляд из-под ресниц. И полагая, что это она ловко запутала его в свою интригу заметила. Твоя очередь отвечать про страхи. Он одобрительно рассмеялся и открыто признался. Мои страхи не секрет ни для кого, Рами. Я боюсь ошибиться и уничтожить то, за что мои предки боролись несколько поколений. Мир в Мариане вещь хрупкая, и Ралес гарант этого мира. Если я оступлюсь, Ценные ошибки может стать новая война. Реми погрустнела и посочувствовала ему. Тяжело быть правителем. Он облокотился на бортик беседки и улыбнулся уткам. Кто-то же должен. У меня, по крайней мере, большая семья, которая всегда поддержит, а это важно. Я знаю, что всегда могу положиться на Раса и Он, забывшись, перечислил ещё несколько имён людей. которые были ей незнакомы. — Да и отец, если что, не даст сильно напортачить. Она некоторое время тоже наблюдала с улыбкой за утками, потом повернулась к нему и лукаво спросила. — А от какого вопроса ты бы сбежал по воде? Он рассмеялся, перегнулся через бортик, оценивая перспективы. — Даже не знаю. — пожал плечами. — Наверное, нет такого вопроса. Анна слегка наклонила голову, чтобы глаза задорно блестели из-под ресниц, и усомнилась. В самом деле? А если? По её губам пробежала лукавая улыбка, она перебирала в голове какие-то компрометирующие личные вопросы. А если, скажем, я спрошу про мысль, которую тебе больше всего хотелось бы от меня скрыть? С любопытством разглядывая её довольное насмешливое лицо, Он приподнял брови. Повышаешь ставки, Рами? Расплатиться-то сможешь? Она насмешливо усмурщила нос. Он постучал по бортику пальцами. Это привлекло её внимание к его руке, загорелой и уверенной. После чего заговорил: Возможно, я разочарую тебя признанием, что приносить тебя в жертву языческим богам я точно не планирую. Начало он с шутки. Но если говорить о мыслях, которые я хотел бы от тебя скрыть, то первым пунктом там, безусловно, идут планы по твоему соблазнению, признался он. Что? удивилась Реми, которая не ожидала такого пассажа. Что? со спокойной интонацией не понял в ответ он, потянулся и взял её за руку. Она сперва хотела отпрянуть, Потом догадалась, что он именно того и ожидал. Поэтому на зло этому ожиданию сжала его ладонь покрепче. Эртан, собственно, на то и рассчитывал. Невозмутимо наклонив голову набок, он вгляделся в её лицо и заметил: "Настал час расплаты. Э какие же мысли больше всего хочется скрыть от меня тебе?" весело спросил он. Покраснев, Реме судорожно отвернулась. Неожиданно понимая Лис и всерьёз рассматривая вопрос, не повторит ли её подвиг. Её сомнения так отчётливо читались на её лице, что он рассмеялся, отпустил её ладонь и замахал руками. Ладно, ладно, оставь свои секреты при себе, драгоценная. Она явно колебалась, часто моргая и глупая древесину беседки, потом заметила: "Ну, так нечестно. Ты же ответил" Он улыбнулся. «Я и так знаю твой ответ». Огорошил он ее, встал и свистнул, подзывая лошадей. «Пора бы и в путь». Резко ушел он от темы, подавая ей руку и помогая встать. Она на него и не взглянула. Ладонь, которую она все же вложила в его руку, ощутимо дрожала. Он сжал ее ободряюще и сделал ласковый упрек. «Ну вот, распереживалась». Хочешь поговорить? Нет. Быстро и испуганно ответила она, бросая на него пронзительный взгляд. Они встретились глазами на несколько секунд. Возможно, это было впервые, когда она так прямо смотрела в его глаза. Еле ощутимо вздохнув, он нежно поправил ей прядь и мягко сказал: "Тогда помоги мне с сумками, а я пока лошадей оботру. И ни о чём не переживай". Улыбнулся он ей. К его неожиданности она обняла его, порывисто и недолго, после чего действительно, не глядя на него, занялась сумками. Он с улыбкой понаблюдал за ней несколько секунд и отправился к выходящим на берег лошадям.